Глава пятая. Бах-бах! Перед ним простиралась дикая пустыня, заросшая причудливыми растениями. Теми самыми восточными растениями, которые так похожи на ощетинившихся зверей. И громадные тени, казавшиеся еще длиннее при бледном свете звезд, тянулись по земле во всех направлениях. С правой стороны неясно очерчивалась тяжелая громада гор. Быть может, атлас слева глухо роготало невидимое море. Где же и водиться диким зверям, как не здесь? Положив одно ружье перед собой, а другое взяв в руки, Тартарен стал на колено и замер в ожидании. Так он прождал час, другой, никого. Тут он вспомнил, что знаменитые истребители львов, о которых он читал в книгах, никогда не ходят на охоту без козленка. Они привязывают его, сами располагаются в нескольких шагах, дергают его за веревку, а он блеет. За неимением козленка тарасконец решил прибегнуть к звукоподражанию, жалобно заблеял. «Ме-ме». Сперва совсем тихо, ибо в глубине души он все-таки побаивался, как бы лев и правда его не услыхал. Затем убедившись, что никто не появляется, заблеял громче: ме-ме. Опять никого. Тогда, сгорая от нетерпения, он проблеял несколько раз подряд: ме-ме-ме. Столь громогласно, что на козленка это уже мало было похоже, скорее напоминало быка. Внезапно впереди, в нескольких шагах от него, что-то темное, громадное припало к земле. Тартарен притаился. Это что-то нагнулось, обнюхало землю, отскочило. Напружилась, пустилась скаять, затем вернулась и вдруг остановилась, как вкопанное. Вне всякого сомнения это был лев. Теперь уже ясно были видны четыре короткие лапы, могучая шея, и два глаза, два больших глаза, блестевших во тьме. На прицел при бах-бах, готово. Вслед затем прыжок назад, охотничий нож крепко зажат в руке. В ответ на выстрел тарасконца послышался отчаянный рев. «Вот оно!» — скричал славный Тартарен и, широко расставив свои крепкие ноги, приготовился к битве со зверем, но зверю было совсем не до этого. Он с ревом умчался вовсю прыть. Тартарен, однако, не шевелился. Он поджидал львицу, совсем как в книгах. На беду львица не появлялась. Прождав часа три, Тарасконец почувствовал, что силы ему изменяют. Было сыро, холодно, с моря дул резкий ветер. «Что, если я посплю до рассвета?» — сказал он себе, и, чтобы не схватить ревматизма, решил разбить палатку. «Но черт бы я подбрал эту палатку! Устройство ее оказалось столь хитроумным, столь хитроумным, что ему так и не удалось ее раскрыть». Целый час он коптел, пыхтел. Проклятая палатка все не раскрывалась. Бывают зонтики, которые так с нами шутят во время самого ливня. Выбившись из сил, тарасконец швырнул это приспособление на землю и, ругаясь, как истинный провансалец, лег прямо на него. Та-та-ра-та-та-ра-та! -та -та -та -та! Это еще что? подскочив, воскликнул Тартарен. Это африканские стрелки трубили зарю в муставских казармах. Истребитель Львов в полном изумлении протер глаза. Он-то думал, что кругом пустыня. А знаете, где он спал? на грядке артишоков между цветной капустой и свеклой. В его Сахаре произрастали овощи. Совсем близко, на прелестном зеленом склоне, в Верхнего Мустафы бледнели обгрызанные утренней росой белые алжирские виллы, точь-в-точь -точь окрестности Марселя, его дачи и мызы. У спящей природы был вид мещанки-огородницы, и это крайне удивило бедного Тартарена и привело его в прискверное расположение духа. Местные жители сошли с ума, говорил он себе, разводить артишоки под нос мульва, ведь я же все-таки не грезил. Львы сюда заходят, и вот доказательства. Доказательством являлись кровавые пятна, которые зверь убегая оставлял за собой. Нагибаясь над следом, то и дело оглядываясь по сторонам и сжимая револьвер в руке, отважный тарасконец шагал, шагал через артишоки и наконец вышел к полоске овса. Примятая вез лужи крови, а в луже крови лежал на боку, зияющей раной в голове. «Угадайте, кто?» «Да лев же, черт побери!» «Увы, осел! Один из тех малюсеньких осликов, которых так много в Алжире и которых там называют вислоухенькими».